Глава 13 Колька возвращался домой успокоенный, нагруженный гостинцами, снабженной особой банкой компота для Маргариты Вильгельмовны. Хорошо, что отец все понял и пообещал все уладить. Спокойнее стало потому, что мать ничего вроде бы не узнала, по крайней мере не подала виду, но ну, будем считать, что не узнала. И вот аванс уже на носу, и удалось дотянуть до него без долгов. И ботинки новые, пусть и покойницкие, зато обмялись на ноге и стали куда удобнее. О Маркове вспоминалось уже без особой горечи. В конце концов, он ему никто. Пусть разбираются те, кому положено, в особенности с теми, кто в Рейхе. Ладно, сейчас успеть бы Ольгу вызволить, передать банку шорихе и домой. С утра начинать очередную новую жизнь. Уже вечерело. Сумерки скрадывали какие-то неровности, грязь, непорядок. Из окна и на скорости окрестности казались такими уютными, чистыми. Клонила в сон, и Колька задремал. В себя пришел тогда, когда в вагоне кто-то внезапно звонко провозгласил. «Граждане, минуту внимания!» Он открыл глаза, поднял голову и увидел источник шума. Это был щуплый шкет лет десяти который, встав в дверях вагона и убедившись в том, что завладел вниманием аудитории, продолжил. «Мы пришли. Благодарю за внимание». И ввалился в вагон с какой-то излишней поспешностью. Это из-за того, что ему придали ускорение сзади. Это была некая гражданка, идущая за ним. Иннокентий, не шали. За артистом Инокентием, который шел как принц, высоко держа голову, следовала пухленькая, симпатичная, кудрявая девица, смахивающая на актрису Целиковскую. Неся под мышкой портфельчик, она вела за руку девочку лет шести, а та, в свою очередь, тащила за собой пузыря поменьше, который спал на ходу, но крепился, тараща узкие глазенки. Замыкал шествие уже взрослый пацан лет 13, нагруженный тремя узелками, видимо, общим багажом. Помнится, Колька почему-то решил, что все они родственники. Чем-то они были похожи, хотя внешне были разными. И не только он так подумал, поскольку дядька, сидевший на соседней лавке, посмотрел на процессию, одобрительно цокнул языком и ткнул в бок парня, сидящего рядом с книжкой. Во, девчата делом занимаются, бойцов рожают, а ты все с книжечками. Потревоженный сосед длинный, нескладный паренек. Поймал очки и неожиданно пробасил. «Ну, бать!» «Что бать, бать?» Сварливо передразнил отец. «У меня в твоем возрасте уже двое были. Один в Москве, другой на Камчатке». Кто-то из пассажиров хохотнул, а вошедшая гражданка с укором заметила. «Бог знает, что вы говорите, товарищ». Но дядька настаивал. «Говорю, что молодец. Поработала, нарожала». «Или это не твои?» Целиковская, покраснев, ответила, «Это наши, товарищ». «Мы государственные», — важно дополнила Накентий. А, а а но это другое дело», — разочарованно протянул дядька и разрешил сыну. «Читай, читай, образовывайся». Тут в вагон прошел контролер, прищелкивая щипчиками и требуя билетики. Дошел до компании с Целиковской. Проверил билеты и у них, потом поинтересовался. «Что, все ваши?» «Мы советские», — поправил Накентий, А девушка принялась шарить в портфельчике, но рук у нее на все не хватило. Так что портфельчик выпал, замок отщелкнулся, и по полу рассыпались какие-то бумаги. Девушка ахнула, принялась собирать их, а Колька помогал. «Спасибо, товарищ». «Спасибо. Вот я безрукая». Благодаря его и ругая себя, она улыбнулась. И сходство с актрисой Целиковской тотчас пропало. Зубки далеко не киношные, мелкие, плохонькие. И два верхних смешно повернуты вокруг своей оси. «Посмотрим». Кондуктор, приняв документы, устроил перекличку. Все ребята дисциплинированно отозвались, каждый на свою фамилию. Лишний угомонный Иннокентий с важностью поправил. — Не Карасев, а Карасев. — А разница? — спросил кондуктор. — Потому что происходит не от рыбы, а от слова «черный». Ясно? Инокентий, одернула мальчика-гражданка, но кондуктор с легкостью поправился. — Ну, пусть черный. — Так, а кто у нас Башко ю, В? А это я. Призналась гражданка. «Это я вам свои бумаги отдала по ошибке». Кондуктор вернул документы и козырнул. «Трудовых успехов, товарищ Башко. Вашей героической профессии». «А вот и новая порция головной боли», — весело отметил Колька. «Это, надо полагать, эвакуаторша. В ДПР новых дефективных везет». «Вот этот, который постарше, небось, к нам и отправится». Хорошо, что не этот Иннокентий. Но, пребывая в благодушном настроении, он на этот раз порадовался. Славно, что ребята не шарятся по разбомбленным домам, как в свое время пельмень с анчуткой. Не перхают, как простуженные кони, не крадут с голодухи, а едут вот приодетые и отмытые навстречу новой жизни. Колька даже до такой степени подобрел, что обдумывал уже, не помочь ли девчонке отконвоировать эту всю ораву. Но когда они выгрузились на платформу, товарищ Башко так ловко погнала свою малое стадо в правильном направлении, что стало ясно. Этот человек опытный, так что и без него управится. Вот и славно, а то некогда добро творить. спешить надо. Колька без приключений добрался до больницы, незаметно влез по лестнице. Ольга, злющая и надутая, встретила его неприветливо. «Ты где шляешься, негодяй?» «Время к ночи!» «К ночи!» — согласился Колька. Он влез в окно и, переодеваясь в пижаму, заметил некоторый непорядок. Тумбочка была пуста. «Я не понял, где положенная мне вечерняя простокваша?» «Выпила?» «Ничего я не... с ума сошел! Сюда вообще никто не приходил. Если бы я хотела есть, я давным-давно с голоду померла бы». А вот это уже безобразие. «И этого мы так не оставим», — пообещал Колька. «Посиди еще немного и помолчи. Сейчас домой пойдем». «Какой домой? Маргарита злая, как черт! Убьет!» «Ничего. Сама убьет, сама и оживит. Решим вопрос». Прихватив мамину банку, Колька, уже в пижаме, вылез обратно через окно на лестницу и приспокойно направился к главному входу. Дежурная медсестра спала, положив голову на руки, но, когда он попытался прокрасться мимо, проснулась и залаяла, как бдительная овчарка. «Это что за...» Но, увидев, кто идет, переполошилась. «Пожарский! Ты-то откуда?» Он обиженным и взволнованным голосом спросил. «А что делать прикажете? Забыли узника, бросили без еды и променада до ветру. Что же мне, пропадать?» «Ой, беда! Острый мальчишка с ампендицитом поступил, про все забыли!» «Ну, не плачь, сейчас на кухне найдем что-нибудь!» Колька гордо отказался. «Не надо уже, меня сегодня выпишут!» «Как же сегодня? Выписка с 12 часов!» — напомнила медичка. «У меня особый случай, главврач не откажет!» Тут с тыла ударило главное орудие. «Сейчас не откажу!» Оказалось, что упомянутая особа стоит прямо за плечами, неумолимая как смерть. Прохладные, очень крепкие хирургические пальцы ухватили кольку за ухо. И Маргарита Вильгельмовна в таком унизительном виде повела его по коридору. По счастью, уже был отбой, и никто этого не видел. Ведя, она приговаривала еле слышно, но очень зло не откажу себе в удовольствии ни голову так ухо тебе отвинтить мальчик коля твое счастье что сорокин позвонил и предупредил что ты в самоволке а так все хорошо хорошо подтвердил колька и ухитрился изогнувшись выставить банку с компотом это вам мама передала с благодарностью спасибо маргарита взяла подарок ухо отпустила и, не сдержавшись, зевнула во весь рот. «Ох, устала, как собака!» Они шли на этаж, где располагалась Колькина темница, и главврач рассказала, что звонил Сорокин и позволил очистить помещение от пожарского. Но случилась аховая ситуация, и стало не до тебя. «Ты у мамы поел? Так точно!» «Значит, и хорошо, что порцию на тебя не надо тратить». «Не надо. Только там Ольга». «Где?» «В палате. Что она там делает?» «Да так». «Господи, что за детский сад?» — пробормотала Маргарита. «Хотя что удивительного?» «Тут на этой окраине все ненормальные. От мала до велика». Поднялись на этаж. Уже тамошняя медсестра удивилась явлению официально запертого пациента и поохала, что ребенок остался голодным. Главврач утешила. «Так ему и надо. И хорошо. Видите, он и голодным сквозь запертые двери проходит. Представьте, чтобы он натворил поевши. Ключ дайте». Маргарита отперла дверь и позвала. «Оля, вылезай! Бить не буду!» Никто не отозвался, они вошли в пустую палату. Главврач повторила уже сердито. «Вылезай! Что за детство?» Ольга кремень такой снова не подчинилась. «В самом деле, куда же она делась?» Шор, опустившись на корточки, заглянула под кровать. Выпрямившись, одернула занавески, потом сказала. а, -а". И, открыв окно, глянула куда-то вверх, спросила. «И не стыдно? Взрослый же человек!» Ольга, придерживая подол платья, смущенно спускалась по лестнице, осторожно влезла в окно, спрыгнула с подоконника. Маргарита, смерив ее взглядом, сжалилась. «Марш домой, оба! Скажите спасибо, что сил нет, а то бы прописала вам, как это, ижицу!» «Что-что?» — насторожилась Ольга. «Выпарю!» Свирепо пообещала главврач. «Кыш отсюда!» По дороге домой Оля, уже сменив гнев на милость, пожаловалась на свои страхи. «Ох, я страху натерпелась! Только ты за окно такой тарарам поднялся! а жуть! Все топают, вопят, Маргарита рычит, как зверь. Я трясусь, вот-вот вломятся и убьют!» «Это что, все из-за меня?» Не поверил Колька. «Раз в палату никто не ломился, значит, не из-за тебя», — рассудила Оля. «Наверное, какого-то тяжелобольного привезли на операцию. Видал, какая Маргарита изжеванная, и руки трясутся». Ольга еще что-то излагала, а Колька привычно размышлял о том, какой замечательный парень это Гладкова. Правда, по каким-то неясным причинам к этому примешивались странные сомнения. «Вот удивительная она девчонка». Я просто прошу обмануть взрослых, серьезных людей, надежных и уважаемых. И она, ни слова не говоря, берет и делает. А вот Большаков говорит, «Оленька, пожалуйста, сделай то-то и то-то». Ни в жизнь не подчинится. А ведь просит то, что на самом деле надо. Так может, потому и дорога она, что по первому его слову способна вообще забить на все. И на правила, и на законы, и просто встать на его сторону влезть в его окоп. Кто важнее, та, что вся из себя правильная или та, что в любом случае за тебя будет? По-человечески рассудить та, что всегда за тебя. А если ты сам неправильную сторону выбрал? Ну, тогда не на что опереться, и всем нам путь в никуда. Надо какую-то точку принять за отправную. Ну, например, что Колька всегда прав. На том простом основании, что мужик, а что вполне, от этого и плясать будем. Когда они приостановились, из темноты вдруг соткался палыч, причем в самой неожиданной комплектации, в галифе, сапогах и растянутой майке. Глаза вытаращены, волосы торчат, но вылитый слесарь пропойца, и даже водочкой попахивает. С непривычной для него злостью он обрушился на пачерицу. — Ты, уховертка с косой, сейчас же домой. Мать места не находит, по потолкам носится. Ольга, которая вроде бы уже успокоилась, тут же вспыхнула. — Что вы себе позволяете? — Бросьте крепостное право, я взрослый человек и в состоянии. Но неузнаваемый Палыч взревел еще больше. — Что? И более того, дернул с пояса солдатский ремень. Потаенный ужас перед этим куском кожи сработал или что иное, но Ольга возопила. Вы, вы что себе позволяете? Кривой козы, барабанчик! Ты мать кривой козой обозвала, мерзавка! Оборвал ее неузнаваемый палыч. Колька не мог не восхититься. Ну, умница, ну, молодец. Но Ольга продолжала орать, теперь уже на Кольку. «Как не стыдно! Меня оскорбляют! А ты? Ты!» Развернулась и пошла вперед ускоренным темпом. Колька перевел дух. «Слава Богу, ушла! А то они бы такого друг другу наговорили, как бы не пришлось жениться раньше времени на Ольге, выгнанной из дому». Он попробовал погасить огонь маслом и обратился к Палычу. «Сергей Палыч, во всем моя вина. Простите, засранца!» «Да смолкни уже!» Рыкнул Акимов, но видно было, что он уже поостыл. Пожарский протянул пачку. Лейтенант хоть и буркнул, свои есть, но все-таки в свою очередь сделал дружеский жест, поднес прикурить. Пошли, дымя на ходу. Ольга плыла впереди белым лебедем, а они вдвоем шли на отдалении, не выпуская ее из виду. Было время успокоиться и переговорить спокойно, по-мужски. «Случилось что, Сергей Палыч? Ты почему не в больнице? А вам что, Николаевич не сказал?» Начал была Колька и тотчас поправился. «Ну, не сказал, так не сказал. Прикрыли дело на меня». Кто б сомневался, зло бросил лейтенант. «Никак недовольны?» «Да не про тебя речь, дурак ты!» Огрызнулся Палыч, но тут же добавил. «Ладно, извини, сорвался, сил моих нет. Марков сегодня завалился». Да Кольки не сразу дошло. «Как приходил? Он что, жив?» «Да не младший, старший Марков, отец!» Заявился в ДПР, устроил скандал до небес. «Где же он раньше-то был?» Вот и заведующий его спросил, а тот в крик и в драку полез. «Даже так?» — осторожно произнес сколько? «На кого?» «Да на заведующего. Сторожиха вызвала нас, а там уже пусто. Выставили его. Спрашиваю, куда пошел?» А их медичка, Лебедева, отвечает... Так он, наверное, на чугунку пошел. Но вы, мол, не волнуйтесь, мы так хорошо поговорили. Какую чугунку? Железную дорогу. Ох, Палыч потер лоб, я и понесся. А чего испугались-то? Не подумав, спросил Колька. Ты совсем дурачок? Не в себе человек, потащился на место гибели сына. Как считаешь, чего испугались? По счастью, то ли на него стих лирически нашел, то ли еще что. Я как встрепанный прибежал, а он сидит на рельсах, льет слезы и ханку хлебает. Но сел я рядом, и он передо мной, чужим человеком, битый час спил и каялся. Мол, жена умерла, малой на руках, любовница. Акимов замялся, потом сообразил, что глупо выглядеть ханжой в такой ситуации. И продолжил. Любовница это мозг ему выедает, а парень болен и что с этим делать не знает. Всем жена покойница занималась, медик по профессии. Она, мол, и на мелком настояла, потому что, детская долго Юрка не проживет. В общем, я его уже почти уговорил домой отправляться. Он такой, иди, мол, спасибо. Я отошел, но что меня дернуло шасть назад а он уже дуло в пасть сует. а, -а — только и спросил Колька. «Не знаю как, но жив. Оттащили его в больничку, вкололи успокоительное, отлеживается. Маргарита, узнав что да как, аж под потолок взвелась. «Что, мол, всей больнице на эту богадельню работать? Одного еле откачали, второй вот...» «Там кого-то откачивали?» уточнил колька вспомнив ольгин рассказ я не все понял признался палыч вроде бы днем поступил оттуда мальчишка аппендицит что ли порвался маргарита на ногах еле стояла вот оно что ну вот пришел домой а тут снова лесопилка куда оля делась да почему водкой несет ох вот уже и дом рядом Ольга, презрительно фыркнув, скрылась в подъезде. А Колька, поколебавшись, предложил. «Хотите, можно ко мне переночевать?» Видно было, как колеблется несчастный Палыч. Но все-таки решение он принял не в свою пользу. «Да нет, спасибо. Пойду посмотрю куриный бой».